«Марья Антонна Нарышкина едет на коронацию одновременно с двором», — холодно ответил император. «И она будет участвовать во всех придворных балах и празднествах?» «Я полагаю, как и все». «Но я слышала...» — императрица-мать сощурила глаза, однако государь не дал ей докончить. «Я не знаю, что вы изволили слышать относительно Марьи Антонны Нарышкиной. Меня, во всяком случае, это очень мало касается» если вам угодно получить какие-нибудь дальнейшие сведения, то я почтительно рекомендую вам обратиться к ее мужу, а за его отсутствием — к ее родным. Они, вероятно, снабдят, Ваше Величество, всеми теми сведениями, какие найдут нужным вас снабдить». Они простились холоднее обыкновенного, и государь подумал, что подли его несчастного отца не было никакого ангела-хранителя, какого провидение поставило на его пути, и легкое раскаяние смутило его чистую душу. Но никакое сожаление уже не могло вернуть его на прежний путь безоблачного семейного счастья. Нарышкина завладела всей его жизнью. Он принадлежал ей одной и отдавался этому чувству с той полнотой, которая составляла в течение всего царствования Александра особую отличительную черту его характера, неумение отдаваться чему-либо наполовину. В Казанском соборе Александр долго истово молился перед чудотворной иконой заступницы Много слез пролил державный богомолец у подножия святой иконы. Он молился на пороге новой жизни, в которую вступал путем священного коронования, о благе веренного ему обширного, могучего царства и преданного народа, Он смиренно преклонял царственную голову перед грядущей славой и с кротостью готов был увенчать ее терновым венцом. Александр вернулся во дворец слегка расстроенный и взволнованный, но все знали, где он был. Всем были известны его глубокая, несокрушимая вера, его неиссякаемая покорность воле Божьей. Видя то благоговейное уважение, с каким встречают его окружающие, император поборол свое внутреннее волнение, постарался показаться веселым и оживленным. Он был терпелив к окружающим и призывал к терпению тех, кому вместе с ним предстоял долгий и утомительный в то время путь от одной столицы до другой, ободрял и утешал тех, кто оставался. Но перед самым отъездом, Александр вдруг распорядился, чтобы императрица Елизавета Алексеевна отправилась в путь вместе с вдовствующей императрицей Марией Федоровной и со двором, а сам решил ехать один, несколькими днями позже, всех остальных членов царской семьи. Часть вторая, глава 1 «Две императрицы». Накануне дня, назначенного для их совместного отъезда, императрица-мать насмешливо спросила невестку, «По чьему же настоянию состоялась эта перемена фронта? Кто повлиял на волю Александра и отговорил его отправиться в путь вместе с вами?» «Не знаю, право», — спокойно ответила Елизавета. «Не знаете? А кто же знает?» — не унималась Мария Федоровна. «Ведь, как вам известно, раньше было решено, что мы все вместе выйдем отсюда» и вместе вступим в нашу старую, верную, первопрестольную Москву. Императрица-мать любила щегольнуть красивой патриотической фразой. На это последовало распоряжение лично его величество», просто ответила Елизавета Алексеевна.